Гесса говорил, что мать этих детей была красавицей, но по мальчишке об этом догадаться было нельзя. Тощая личика, освещенное очень светлыми голубыми глазами, было живое и умное, но некрасивое. Остренький носик, большой рот и редкие неровные зубы. А вот сестра, сестра была красавица, маленькая головка на тонкой шее, акварельный румянец и глубокие темные глаза. Но выражение лица строгое и неприязненное. Если Леша заходил вечером послушать музыку, она холодно кивала. Когда он приносил еду, она ни к чему не притрагивалась. А Мартин, боязливо поглядывая на сестру, отщипывал кусочек булки. Так ли он ее ел прежде, когда сестра еще не приезжала? Леша знал, что их мать погибла в Берлине во время бомбежки. Отец убит где-то в России. Жених девушки потерял рассудок и уже два года находился на излечении в больнице. — Ну что ж, — думал Леша, — я не буду рассказывать тебе, что стало с нашими отцами и женихами. Ты не поймешь. Может, это от моей бомбы погибла твоя мать? Может быть. Но я не хочу об этом думать, и я не буду ходить к старику, пока ты здесь. — Ты не влюбился ли в эту? — спросил его однажды Борька Петровский. Леша даже отвечать не стал. Сейчас так много лежит между людьми, Столько смертей, столько страшного в памяти, разве через это переступишь? Когда-нибудь это пройдет. Пройдет, наверное. Про Мартина он не помнит, что мальчишка немец, а когда смотрит на его сестру, только это и помнит. А тот мальчишка в Кёнигсберге. Кто он был? Немец? Просто мальчишка, вот кто он был. Кёнигсберг горел, горела с обеих сторон улицы, по которой мчался Лёшкин Виллис. И вдруг он увидел поэтому Огненному тоннелю бежит ребенок. Он остановил машину, схватил мальчишку и посадил рядом с собой. Мальчику было лет пять, и казалось, он ничуть не испуган. «Дядя», — сказал он, — «там лежит лошадь». «Где твоя мама?» «Нету. Дядя, я там...» «Кто у тебя есть?» «Бабушка. Дядя, там лежит лошадь». «А где твоя бабушка?» «Не знаю. Дядя, а там лежит лошадь». Вот что его поразило — лежащая неподвижно лошадь. Лошадь, которая на всех картинках всегда бежала. Он не был для него немцем, этот мальчонка. И Мартин не был. А вот сестра Мартина. Она была немка, и больше никто. «Не обижайтесь на Гертруду», — сказал Гессе. «Я не обижаюсь». Еще чего обижаться. Он проводил их к поезду, когда им пришла пора уезжать. Помог донести чемодан. А еще через лето Мартин снова приехал. Ему уже минуло тринадцать. Ростом он вымахал чуть ли не с Лешу. Неуклюжий, нескладный подросток. Он разговаривал с Лешей отрывисто, настороженно. Совсем другой мальчик. Видно, не надо расставаться с теми, кому прикипел. Простишься и хранишь в памяти того, с кем простился. А потом увидишь и понимаешь чужой. С Мартином надо было заново знакомиться. Но Леша не хотел. Он хотел только одного — домой. Его долго не отпускали. Мурыжили, мурыжили. И когда он совсем уже перестал надеяться, отпустили. Ах, какое-то было счастье снова очутиться в Москве. Век буду глядеть не устану. Век буду топать по этим мостовым. Не привыкну. Разве к счастью привыкают? Родители отдали ему бывшую Сашину комнату. Он расставил на полках свои книги, повесил над столом портрет Андрея, огляделся. Порядок. Мать тут же организовала на Лешу очередную атаку. Пора жениться. Вот у Марии Ивановны подросла дочка, загляденье. И собой хороша, и умна. Сама себе шьет, а учится в консерватории. У Голубковых тоже очень хорошая девушка выросла. Она, может, не такая красивая, но ведь не в красоте счастье, правда, Леша? А характер английский, родители не нахвалятся. Нина Викторовна выкладывала все свои заветные планы, а в душе побаивалась, что он засмеется или опять промолчит, как бывало. Но он вдруг сказал, «Вот сдам экзамены и, пожалуйста, знакомь меня с этими дочками». Леша не раз читал в книгах, как холодеет от страха спина и замирает сердце, и ему это казалось выдумкой. Ему случалось пугаться, но оно было как-то проще. Некогда было задумываться над тем, из каких ощущений состоял страх. Он был мгновенен, как укол. Но страх перед экзаменами был тягучий, липкий. Вот именно, холодила спина и падало сердце. «Ну не убьют же меня», — говорил себе Леша. «Ну провалюсь, подумаешь». И оттирал со лба самый настоящий холодный пот. Все шло хорошо. Сочинение было нетрудное, а на экзамене по немецкому языку он блеснул. Молоденькая экзаменаторша спросила его, как он провел лето, и он ответил стихами Гейны по-немецки, восемью строчками из путешествия на Гарц. «Я хочу подняться в горы, где дымки костров синеют, где груди дышится свободно, и свободный ветер веет. Я хочу подняться в горы, к елям темным и могучим, где звенят ручьи и птицы, горделиво мчатся тучи». Это было, конечно, вранье. Летом Леша зубрил, а не прогуливался по гарцу. Но после того, как он продекламировал эти восемь строк, его не заставили ни склонять, ни спрягать, а просто выставили отлично и правильно сделали. С математикой было куда сложнее. Что-то оставалось неясным с уравнениями высших степеней. И совсем плохо было с теоремой Безу. Леша считал, что все на свете было бы яснее и проще как раз без этой теоремы. И вот он сидит на устном экзамене по математике, сидит за большим черным столом. За таким большим столом одному сидеть неприютно. Но сидеть по двое экзаменатор, высоченный худой старик, не разрешает. С точки зрения профилактики, говорит он эхидно, к счастью, вопросы не очень трудные и никакого отношения к безу не имеют. Леша мог бы уже отвечать. Но он выжидает. Очень не хочется идти сдавать этому старику. Лицо у него неприветливое, глаза прямо безжалостные. Не может быть, что принимал он один. И верно. И дверь открывается, и входит женщина, с ней полковник. Полковник весело говорит что-то, а женщина молчит. Она строго нарядна, черный костюм и ослепительно-белая кружевная блузка. Но лицо у нее простецкое. И Леша вдруг представил ее в крестьянском платке, завязанном под подбородком. Лоб большой, а карие глаза острые, как буравчики. Вот самое интересное в ее лице. Светлый лоб и пристальные веселые глаза. Полковник маленький, толстый, пока с ней говорит, кажется себе и умным, и красивым. Вот видно по его повадке, петушится, глазами поводит, вот-вот на цыпочки встанет, чтобы показаться выше. Женщина кивает старику-экзаменатору, и тот отвечает такой улыбкой, какой Леша от него вовек не ждал. Она смотрит на Леша веселыми карими глазами, и он тотчас решает, что не пойдет отвечать никому другому только ей. Еще не услышав от нее ни слова, он хорошо понимает, что она не добрее этого высокого старика. Конечно же, она умна, она смешлива, если он станет порой чушь, Уж, наверное, нисколько его не пожалеет и поставит плохо, да еще скажет догонку что-нибудь, от чего и через десять лет, как вспомнишь, обдаст варом. И все-таки он хочет отвечать ей. Толстый полковник спрашивает. «Товарищи офицеры, кто из вас готов?» Леша встал. Она подошла, села к нему за стол и сказала. «Если хотите, можете взять учебник». «Учебник? На экзамене?» «Да. Вынимайте шпаргалку, коль она у вас есть». Шпаргалка — вещь глубоко прогрессивная. Если человек может уместить целый курс на маленьком клочке бумаги, он проделывает огромную работу. А я уж как-нибудь разберусь, вызубрили вы или действительно знаете. Леша засмеялся и стал отвечать. Он отвечал бойко, ему нисколько не было страшно. Она слушала, не перебивая, и Леша даже казалось, что она не слушает, а просто смотрит на него. — Скажите, кто вы? — вдруг спросила она. — Летчик? Штурман? «Штурман. Почему же вы не пошли на штурманский факультет?» «Хочу стать инженером. Я считаю, это интересное сочетание специальностей – инженер и штурман». «Приходите ко второму вопросу», – говорит она. Едва Леша умолкает, снова спрашивает. «А инженером-испытателем вы не хотите стать?» Леша удивлен, он в восторге. «Как вы догадались, именно инженером-испытателем, вот таким, как Галай». Леша уже не выставляется, не думает, как бы ее удивить. Ему просто интересно рассказывать ей. «Я не уважаю этого, ну, когда испытывают прибор и знают только, как ручку вертеть. Я хочу, чтобы для меня не было ничего тайного, чтобы конструктору помочь. А может, я сам что придумаю?» Вот к нам на фронт Галай приезжал. Мы на пешках летали. Так ему летчики говорят, непослушная она в посадке, особенно двадцатка, это номер у нее на хвосте двадцатый, техники объясняют, ничего, мол, не поделаешь, конструкция у нее такая. А Голай взял, да и сделал на двадцатке, а она вдруг лучше командирской машины садится. А уж как Валентик сажал, будь здоров, лучше его не посадишь, вот так и мне хочется. Она берет в руки Лешин экзаменационный листок и говорит, а ведь вы неважно отвечали. Пожалуй, говорит Леша, к своему удивлению, ничуть не обидевшись. Ну-ка, что у вас там за письменную? Четыре? Ну, так тому и быть. Взяв экзаменационный листок, Леша встал и уже пошел был к выходу, но вернулся. Вы до войны тоже здесь преподавали? — спросил он. Да, — ответила она. А вы не помните такого слушателя, Андрея Москвина? Ее лицо стало очень серьезным. Это мальчик, который погиб в Испании? Помню, очень помню. «Это мой брат», — сказал Леша, и ушел, не дождавшись ответа. «Мальчик», — она сказала «мальчик». «Ну, конечно, Андрею было двадцать когда он уехал в Испанию. Это только Леша, он казался большим и взрослым, а он был моложе, чем Леша сейчас. Он был еще мальчиком, и он не вернулся». «Как хорошо, что Академия недалеко от Тимирязевки, от Саши, Мити, девчонок. Леша любит бывать там». И подолгу сидеть, и забегать на минутку после занятий. У них стало хорошо. Совсем не так, как в Ташкенте. Нет тягостного молчания, легко и открыто, что ли. Завели мальчишку Женю. От них он не уходит, занятный такой пацан. Лёше кажется, что этот Женя похож на него, на Лёшу в детстве. Озорной, но без злобы. Любознательный, горячий. И к Поливановым прилепился накрепко. Лешу принял с тихим восторгом. Еще бы! У летного состава все золотое, можно ослепнуть глядя. Лешу во дворе у Поливановых знают все мальчишки, и когда он приходит, бегут навстречу. — Молодой ты, а ребятишек любишь чудно? — сказала как-то Анисия Матвеевна. Сказала в точности, как Гессы. — А что же в этом чудного? Они для него не просто ребятишки, а люди. Они ему по душе, других он не любит. Вот Алика, сына Нины, Георгиевны он не любит. плакса и взгляд неверный, и труслив. Однажды он кричал во дворе одной девочки «Татарская морда! Татарская морда!» Увидел Лешу и сразу кинулся бежать. Понял, что сейчас схлопочет. А другие ребята Леше очень нравятся. Занятный народ. Один крепыш лет двенадцати, смуглый, сероглазый. Мальчик, как мальчик, не отличишь от других. Между тем, в его биографии есть довольно незаурядное событие. Его вернули из бегов. Хотел добраться до Кореи, воевать. А другой пацан Валера живет под Поливановыми. Он, говорят, и учится примерно, и в школе ведет себя хорошо. Но дома и во дворе не истощим на всякие козни, и при этом к нему не придерешься. Однажды он долго барабанил в дверь Поливановской квартиры. А когда рассерженный Леша, выглянув, спросил, что ему надо, ответил безмятежно, А у вас тут написано, чтоб стучать, вот я и стучу. Сами же просят, а потом ругаются. И верно, на дверях было написано. Звонок не работает, просьба стучать. Еще над Поливановыми живет Степа Лубенцов, Забияка, Враль. Есть еще широкоплечий хмурый парнишка по прозванию Мустафа. Взрослые Мустафу не любят, а Женя с Анютой готовы за него в огонь и в воду. Вся эта ребятня сидит на лестничной площадке и подолгу о чем-то разговаривает. «О чем они?» — сказала Саша однажды. «Уж, наверное, не о безударных гласных», — ответил Митя. «Митя, он скажет». «Митя, — говорит Леша, — есть у вас в редакции хорошенькие девушки?» «Есть, как не быть. Познакомь». «Помоложе, постарше?» — деловито спрашивает Митя. «Блондинки, шатенки?» «Твое дело познакомить, а я уж сам разберусь». Впрочем, я на тебя полагаюсь. А то все мамины девушки какие-то чокнутые. Одна всерьез стала мне объяснять, что есть воины справедливые и несправедливые. Другая ни о чем, кроме тряпок, не говорит. Третья... Что, спрашивает Саша, выборная кампания продолжается? Я не выбираю, а ищу. Это разные вещи. Больно деловито ищешь. Неплохо бы для начала влюбиться. Тебе не кажется? Ну, кажется... Но, видно, это не дается по заказу. Леша был у Мити в редакции на октябрьском вечере. Танцевал со всеми девушками. Все они были милые, но ни одной из них он не спросил номер телефона. Он водил в кино дочку Марии Ивановны и был в театре с дочкой Голубковых Настей, которую про себя назвал «Не в красоте и счастье». Но оказалось, что ему гораздо интереснее пойти в кино с Катей. Да, с племянницей Катей. Она подросла, и с ней было о чем поговорить. «Леша», — сказала она вчера, — «вот посмотри, как сказано в книжке, «не верь тому, что говорят тебе твои глаза. Спроси свое сердце, оно скажет правду». «Что глаза говорят, я понимаю, а вот что сердце говорит, не понимаю. Я его спрашиваю, спрашиваю, оно молчит. Объясни мне, как оно разговаривает». «Хм, ну как бы тебе сказать? Может, оно покалывает?» Вот-вот, — обрадовался Леша, — именно покалывает. И что же это значит, если покалывает? Вот то-то оно и значит. А у Леши сердце не покалывало. ни тогда, когда он сидел в кино с дочкой Марии Ивановны, с той самой дочкой, которая училась в консерватории, и сама себе все шила. Никогда шел в театр с Настей, не в красоте и счастье. Иногда он с удивлением замечал, что ему нравятся решительно все женщины, и молодые, и постарше, и красивые, и некрасивые, и черноглазые, и сероглазые. Нравятся, да, но и только. «Опять Никольский своего парня лупит», — сказала Аниси Матвеевна, приоткрывая дверь на лестничную площадку. «Ну, чего уставились? Раз лупит, значит, за дело». Анюта и Женя стояли молча. Застыв, они слушали, как Никольский отец кричал. — Ты у меня будешь знать, ты у меня узнаешь, как воровать, дрянь ты этакая. — Подумать только, — сказала Аниси Матвеевна, затворя дверь. — Ворует. Да разве ему дома в чем-то отказывали? И в кино, и на каток, и мороженое. Ни в чем отказу не было. — Разбаловали. То из дома убежал, то в карман полез. — Пошли вон с кухни, — крикнула Аниси Матвеевна. Но дети не шевельнулись. Они стояли, глядя на дверь, словно стараясь увидеть, что творилось там за другой дверью, на соседней кухне, где пороли Валю Никольского. Валю молчал. слышен был только голос старшего Никольского и плач Валиной мамы. «Гена, ты его искалечишь! Перестань, прошу тебя!» Через несколько дней состоялась спорка в верхней квартире в семье Лубенцовых. Там порол не отец, а дедушка, и не на кухне, а в комнате, Судя по всему, он бегал за внуком вокруг стола, спотыкаясь о стулья, ронял их, потому что с потолка у Поливановых посыпалась штукатурка. Потом шум на секунду стих, и тут же сменился ужасным криком Степа Лубенцова. Он был не так стоек, как Валя Никольский. Он кричал изо всех сил. «Ой-ой-ой!» — слышалось сверху. «Ой-ой-ой!» Так его сказала Аниси Матвеевна. «За воровство только и породь. Эту дурь надо вытряхивать с малолетства». «А Степа тоже воровал?» — спросила Саша. «А как же?» — ответила Анисия Матвеевна, которая всегда все про всех знала. За руку схватили, лез в деда в карман. Дед повесил пиджак и думать ничего не думал. «А внучок на тебе!» «Что за поветрие такое?» Валя залез в карман, и Степа тоже. «Странно!» — сказала Саша, взглянув на Аню. И сама, не понимая почему, неожиданно для себя спросила. «Анюта, ты что-нибудь знаешь?» Склонившись на тетрадку, Анюта молчала. Анюта повторил Саша: Ничего мы не знаем, — сказал Женя. — Откуда нам знать? — Ты говоришь неправду, — сказала Саша. Ответа не было. — Что же такое, — думала Саша, глядя на детей, — живешь с ними душа в душу. Тебе кажется, что все о них знаешь, гордишься, что они доверяют тебе, и вот... Саша положила руку Анюте на голову. Всегда в ответ на это Анюта поднимала лицо и улыбалась Саше навстречу или терла щекой о Сашину руку. Если Саша клала ей руку на голову или гладила по щеке, это значило «ты моя милая» или «давай поговорим» или «мне некогда, я ухожу, но я про тебя помню». И Аня всегда отзывалась, а вот сейчас она только ниже нагнула голову, почти легла щекой на тетрадь, а Женя смотрел в угол, крепко стиснув зубы. «Я не буду больше спрашивать», — сказала Саша. «Заходите, скажете сами». Прошла молчаливая, невеселая неделя. Митя был в командировке, дети пропадали во дворе. Часам к шести Анюта приходила и садилась за уроки, а Женя шел прямо домой. Саша ни о чем не спрашивала, Анюта молчала. А Степа Лубенцова пороли каждый божий день. «Ты скажи мне, кто тебя научил?» — неистовствовал дед. «Ой-ой-ой!» — -ой», вопил в ответ Степа. «Тут не без Мустафы», — сказал Леша. «Голову даю на отсечение. Анюта, я никому ничего не скажу. Ты мне только ответь, Мустафа!» У Ани на всю был один ответ. Она опускала голову. И ни слова. И вот грянула буря. Поздно вечером, когда дети уже спали, к Поливановым зашла Антонина Алексеевна. «Сашенька», — сказала она, «я молчала до поры до времени, но я думаю, что это неразумно. Дело в том, одним словом, Во что-нибудь пропало?» — спросил Леша. «Месяц назад у Семена Осиповича пропал кошелек. Там ничего особенного не было. Мелочь. Рубль, кажется, не помню. Я, признаться, решила, что он его куда-то засунул. Одним словом, не придала значения. Но неделю назад пропала десятка из ящика. Я решила, что ошиблась в счете. Но на другой день...» «Я сейчас разбужу Анюту», — сказала Саша. «Нет», — торопливо перебил ее Леша. «Я завтра с ней сам поговорю». — Да вы очумели, — сказала Анисия Матвеевна. — Причем тут девка? — Да вы что, без глаз? — Это парень, это Женька ваш орудует. Ну зачем он тут околачивается с утра до ночи? — Ну покормить, ладно, это я понимаю. Поел и иди по добру, по здорову. Ты скажи, Александра, зачем ты эту заразу привечаешь? Ты мне скажи, зачем? — Не солнышко, всех не обогреешь. Мало ли их без отцовских. Что ж, всех в дом тащить ешь, пей, воруй. «Нечего девчонку будить. Я завтра этого стервеца сама изловлю и выдеру, как сидровую козу. Смотри, ходить перестал. Тут с утра до ночи здесь, а то, гляди, нет его. Знает кошка, чье мясо съела. Ах, пощенок!» Она стояла простоволосая, на пергаментных желтоватых щеках выступил непривычный румянец. «Я очень жалею, — сказала Антонина Алексеевна, — но согласитесь, что же мне делать? У нас никто не бывает, только дети». И пока Анечка ходила одна, никогда ничего такого не было. «Да Женька, Женька это! Неужто непонятно?» — закричала Анисия Матвеевна. «Это я!» — послышалась с Аниной кровати. Все обернулись. Анюта сидела, свесив с кровати босые ноги. Ситцевая ночная рубаха в голубых цветочках, тонкая шея, глаза глядят отчужденно. «Это я взяла деньги». «Ты? Ты взяла? И у кого?» «Очумели вы все!» — крикнула Аниси Матвеевна. «Не она это! Говорят тебе, не она!» «Это я!» — шепотом повторила Аня.